Древо печали ты в сердце своем не сажай, Книгу веселья напротив почаще читай, Зову хотенья внимай и на зов отвечай, Миг быстротечный встречай и лозою венчай.